Глава 21. Кто бы мог подумать, что день, который начался как форменный дурдом, закончится так феерично, что я снова окажусь на пороге новой жизни. Только на этот раз новизна сулит перемены к лучшему, причем стремительные. Но обо всем по порядку. В социальной столовой разгорелась ссора, которая быстро переросла в драку. Два местных завсегдата не поделили тарелку супа. Причем супа этого было еще предостаточно, но им обоим понадобилась именно эта тарелка, как и место за столом. И оба твердили потом, что именно на этом месте и сидят всегда. На самом деле именно они кочевали от стола к столу каждый божий день. Обнося народ супом, именно я оказалась в эпицентре событий, и злосчастная тарелка угодила мне в голову, да с такой силой, что я отключилась» очнулась на больничной койке, возле которой на стуле дремала Кира Юрьевна. «Ну, слава богу! Очнулась!» — встрепенулась она раньше, чем я что-то успела сообразить. «Как же ты нас напугала!» «А что я тут делаю?» — села я в кровати. Врач сказал, что обморок твой плавно перетек в сон и велел не будить тебя, пока сама не проснешься. «Но все равно я извелась вся. Ты как?» — смотрелась Кира Юрьевна в мое лицо. «Да нормально, кажется», – прислушалась я к себе, восстанавливая ход событий. «Разве что лоб болит», – прикоснулась я к оному и обнаружила внушительную шишку. «А голова не болит, не кружится?» «Не-а», – потрясла я головой, чтобы удостовериться. Кира Юрьевна пригласила врача. Тот осмотрел меня и сказал, что жить буду. Признаков сотрясения он не обнаружил, но на всякий случай предложил остаться под наблюдением до завтра. «Меня такой случай не устроил» из больницы я уходила в сопровождение начальницы. А в офисе меня ждал серьезный разговор. «Леся, в нашем фонде открывается дополнительный филиал под рабочим названием «Дети деревни». Все собранные средства будут идти на улучшение образования детей, проживающих в сельской местности». «Так это же отлично!» – обрадовалась я, вспомнив того мальчишку из Нагорно-Овражного, с которым не так давно встретились, когда ездили туда с Артемом Ильинским. «Если в деревнях будут нормальные школы, вот ты и займешься этим!» – не дала мне договорить Кира Юрьевна. «Я порекомендовала тебя на должность руководителя филиала». «Меня?» – опешила я, но... Я хотела сказать, что это большая ответственность, с которой я могу не справиться. Одно дело – выполнять... «Различные поручения по чутким руководством более опытного наставника и совсем другое руководить самой». «Никаких, но более достойного человека на эту должность я не вижу. И ты за короткое время успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Только из столовой тебе придется уволиться. На вторую работу времени уже оставаться не будет, как ты понимаешь». «Да, я понимаю». Я прикоснулась к шишке на лбу, «Осознавая, что скучать по работе в столовой после сегодняшнего инцидента вряд ли стану». «И еще», — Кира Юрьевна замолчала и многозначительно посмотрела на меня. И вид у нее был такой важный, даже торжественный. «Наш попечительский совет решил, что не должно директору дочернего филиала жить в крохотной каморке «Да, но...» «И поэтому тебе сняли квартиру прямо рядышком с нашим офисом», закончила Кира Юрьевна с широкой улыбкой. «Как квартиру? Мне?» Я так растерялась, что даже не получилось обрадоваться. Да и новость пока дошла до меня не в полном объеме. Ведь на такое даже рассчитывать не могла. «Тебе. Небольшую, всего одна комната, но зато только твоя, никаких соседей. Отремонтированная и с новой мебелью. Этого не может быть!» «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», – бормотала я, все еще боясь поверить. «Неужели у меня теперь будет собственная квартира? Вернее, служебная, но жить я там буду одна. Это так невероятно и безумно приятно». «Из той комнатки, где ты ночевала, мы теперь сделаем тебе кабинет», – продолжала рассуждать Кира Юрьевна. «Ну и над названием подумай. Уверена, что с твоим креативным мышлением придумаешь ты что-то меткое и оригинальное». Не обязательно подумаю, но не сейчас. Сейчас я на время потерялась» связь с реальностью и обратно мне только предстояло вернуться ну что пошли куда посмотрела я на начальницу в твою новую квартиру куда же еще рассмеялась она я тебя провожу вручу ключи ну и обживайся сегодня больше никакой работы так велел врач дом в котором теперь мне предстояло жить действительно находился совсем рядом Через каких-то пару домов в вглубь района, в тихом зеленом дворике, далеко от проезжей части. Вокруг царила чистота, а возле дома даже имелся полисадник, засаженный цветами. Ну и я сразу влюбилась в свое новое жилище. Особенно в квартиру, что находилась на втором этаже, а балкон выходил во двор. Кира Юрьевна ушла сразу же, как только отперла дверь в квартиру. Осматривалась я уже сама, бродя по комнате студии, гладя поверхности кухонной мебели, любуясь новым современным холодильником, плазмой на стене, бордовыми портьерами на окне, светильниками на потолке и косясь на огромный диван, который одним своим видом внушал. я такой удобный, что вставать с меня ты не захочешь. И в голове не укладывалось, что именно я тут хозяйка, пусть и временно. С балкона мне вообще не захотелось уходить, когда увидела там небольшой круглый столик и два плетеных кресла. Надо же, даже это продумали! И чем я только заслужила подобное счастье? Я опустилась в одно из кресел и немного взгрустнула. Так хотелось с кем-то поделиться своим счастьем, рассказать, как многого я успела достигнуть, но не с кем. Подруг в этом городе у меня не было, а со старыми, еще со школьных времен, связь как-то прервалась. Позвонить маме? Но с ней мы по-прежнему не общались, хоть наша холодная война и явно затянулась. Пора уже зарыть топор раздора и помириться, ведь она мне самый родной и близкий человек. Но она не звонила, и я первая не рисковала этого делать. Так и вертела телефон в руке, пока он первый не зазвонил. «Привет!» — узнала я голос Ильи. «Как дела?» «Все просто замечательно!» Плотину прорвало, и все новости я вывалила на голову Ильи, захлебываясь от распирающей меня радости. И лишь после спохватилась, что, возможно, звонит он по делу. «Очень рад за тебя, Леся, очень! Все это ты заслужила!» — проговорил Илья. «Спасибо!» — выдохнула я, понимая, что он, пожалуй, за короткое время стал мне другом, хоть виделись мы не так часто. После той вечеринки в закрытом клубе, с которой я практически бежала, встречались мы пару раз, да и то случайно, и столько же раз он звонил мне по делам фонда. Но даже от такого общения с ним я получала удовольствие. «Лесь, мне что звоню там Я хочу пригласить тебя на прогулку на кораблике, на острова. В это же воскресенье, день города, ну и активисты нашего клуба запланировали эту поездку с шашлыками». Погода обещает хорошую, но я подумал, что тебе будет приятно развеяться». «А как-то это неожиданно», — пробормотала я. «А у тебя есть планы на это воскресенье?» «Нет», — ответила я раньше, чем успела подумать. «Ну тогда соглашайся. Мероприятие неофициальное, а просто отдыхательное. Ну, я буду рад тебя увидеть», — скромно добавил Илья. «Ну а почему бы, собственно, нет?» «Шашлыки я любила, а в воскресенье все равно занят нечем». «Я согласна. Вот и хорошо. Заеду за тобой в девять. И возьми на всякий случай что-нибудь теплое. Кораблик зарезервировали до вечера».